Утро Анастасии Анастасия ложится спать с наступлением темноты в одном из укрытий, сделанных обитателями леса, чаще всего в берлоге. Когда тепло, она может спать прямо на траве. Первое, что она делает, проснувшись, бурно радуется восходящему солнцу, новым побегам, появляющимся на ветках, новым росткам, выходящим из земли. Она трогает их руками, гладит, иногда что-то поправляет. Потом подбегает к небольшим деревьям, хлопает их по стволу. Задрожавшие кроны на нее сыплется что-то, напоминающее пыльцу или росу. Потом она ложится на траву и минут пять с блаженством подтягивается и извивается. Все ее тело покрывается словно влажным кремом, разбежавшись прыгает в небольшое озеро, плещется и ныряет в нем. Взаимоотношения с животным миром, окружающим ее, похожи на взаимоотношения человека с домашними животными. Во время ее утренних процедур многие из них наблюдают за Анастасией, сами не подходят, но стоит ей посмотреть в сторону кого-нибудь из них и едва заметным жестом подозвать, Счастливец срывается с места и мчится к ее ногам. Я видел, как она утром дурачилась, играя с волчицей, словно с домашней собакой. Анастасия хлопнула волчицу по холке и стремительно побежала. Волчица бросилась догонять, и когда почти поравняла с Анастасией, та вдруг на бегу подпрыгнула и, оттолкнувшись ногами от ствола дерева, стремительно побежала в другую сторону. Волчица по инерции пронеслась мимо дерева, развернулась и бросилась в догонку Анастасия совершенно не думает о проблеме одежды и питания. Ходит чаще всего полуобнаженной или обнаженной. Питается кедровыми орехами, какой-то травой, ягодами и грибами. Грибы ест только сушеные. Сама никогда не собирает ни грибы, ни орехи. И заготовок, запасов, никаких не делает даже на зиму. Все заготавливают множество обитающих в этих местах белок. В том, что белки делают на зиму заготовки корма, нет ничего удивительного. Они так поступают повсеместно, следуя своему инстинкту. Меня поразило другое. Находящиеся поблизости белки по щелчку пальцев Анастасии На перегонки стремятся прыгнуть себе на протянутую руку и дать уже очищенные от скорлупы ядрышко ореха. А когда Анастасия хлопает по коленке согнутой ноги, белки издают какой-то звук, как бы призывая, извещая других, и начинают таскать и складывать перед ней на траву сушеные грибы и другие припасы. И делают это, как мне показалось, с огромным удовольствием. Я подумал, что она их дрессирует, но Анастасия сказала, что их действия как бы инстинктивны, и белочка-мать сама своим примером учит этому бельчат. Может быть, их и дрессировал раньше кто-то из моих далеких предков, но, скорее всего, это просто их предназначение. К зиме каждая белка делает припасов в несколько раз больше, чем могла бы съесть сама. на вопрос «Каким образом ты не замерзаешь зимой без соответствующей одежды?» Анастасия ответила вопросом. «Разве в вашем мире нет примеров возможности человека переносить стужу, не пользуясь одеждой?» Я вспомнил книгу Порфирия Иванова, который ходил в любой мороз в трусах и босиком. В книге также описывалось, как фашисты, желая испытать выносливость этого человека обливали его в двадцатиградусный градусный мороз водой и возили голову на мотоцикле. В детстве, помимо молока матери, Анастасия могла употреблять молоко разных животных. Они свободно подпускают ее к своим соскам. Из еды она не делает абсолютно никакого культа, никогда не садится специально поесть. На ходу сорвет ягоду, побег растения и продолжает заниматься своим делом. К концу трехдневного пребывания я уже не мог относиться к ней, как в начале встречи. После всего увиденного и услышанного Анастасия превратилась для меня в некое существо, но не зверя, потому что интеллект ее довольно высок и находится за пределами понимания обычного человека, но именно такое отношение очень огорчало и расстраивало ее». В отличие от известных нам людей с необычными способностями, окутывающих себя ореолом таинственности, исключительности, она все время стремилась пояснить, раскрыть механизм своих способностей, доказать, что нет в нем и в ней ничего сверхъестественного для человека, что она человек, женщина, и все время просила меня осознать это. Я пытался осознать это тогда, стараясь найти объяснение необычному. У человека нашей цивилизации мозг работает на то, чтобы всевозможными способами обустроить свой быт, добыть пропитание, удовлетворить половые инстинкты. У Анастасии на это время вообще не тратится. Люди же, попадающие в ситуацию как Лыковы, также вынуждены заботиться все время о пропитании и об устройстве жилища. Природа им не помогает до такой степени, как в случае с Анастасией. Всевозможные племена, живущие вдали от цивилизации, также не имеют такого контакта. Анастасия объясняет это тем, что недостаточно чисты их помыслы. Природа, животный мир это чувствуют.